Глава 6. Как я сюда попал? Вечером я почувствовал, что мое возбужденно-стрессовое состояние сменилось полной апатией. Говорить не хотелось, спать тоже. Навалились воспоминания, которые странным образом связывали еще недавнее прошлое с моим Невеселым настоящим. Жаркий, душный, пыльный летний день В нашей двухкомнатной квартире в Ростове-на-Дону. Я только недавно вернулся из двухгодичной миссии ООН в Судане. Через распахнутые настежь окна едва дует ветер. Марина гладит. Я включаю новости и попадаю на репортаж О захвате заложников в Нигерии, на заводе, принадлежащем Русалу. 3 июня утром на юге города Икотабаси произошло вооруженное нападение на населенный пункт, в котором проживали сотрудники УК «Русал». Шесть человек, включая пятерых сотрудников компании и одного родственника сотрудника, были захвачены в заложники. В ходе перестрелки был убит нигерийский водитель, работавший на заводе «Алскон». Мы с Мариной переглядываемся. Кажется, у них сейчас поменяется начальник службы безопасности. Подхожу к компьютеру и открываю сайт «Русала». Перехожу на страницу вакансий и, правда, висит вакансия начальника службы безопасности на заводе «Алскон» в Нигерии. Получается, его там вообще нет. В Нигерию поехать, что ли? Обращаюсь к Марине. А что? Езжай, шутя, говорит она. В Африке ты уже был. Извлекаю с папки на компьютере свое резюме, отправляю по указанному адресу и практически моментально о нем забываю. А спустя несколько дней мы уезжаем отдыхать в Геленджик. Звонок... из кадрового департамента «Русала» застает меня на улице по пути на пляж. Со мной проводят получасовое собеседование на английском языке прямо по пути на пляж, и уже на следующий день приходит список необходимых документов на мой электронный адрес. Не успев насладиться отдыхом на море, я выезжаю в Ростов и оттуда в Москву на собеседование. Оно проходит хорошо. Мне удалось проработать достаточно материала из открытых источников, чтобы продемонстрировать свою компетентность. Договорились об условиях контракта, и вернувшись в Ростов, я приступил к процедуре увольнения из МВД на пенсию по льготной выслуге лет. И вот, когда практически все документы на увольнение были подписаны, меня подкараулил сюрприз в виде телефонного звонка из кадрового департамента «Русала». Вы знаете, мы уже взяли на должность начальника службы безопасности другого человека. Немая сцена, моя отвисшая челюсть и рой мыслей в голове о том, что надо теперь сделать, чтобы восстановиться обратно на службу. Мы вам предлагаем другую позицию, начальника департамента по связям с общественностью и госорганами. Условия контракта те же, о которых мы уже договорились. Я в замешательстве. Вообще не представляю себе, чем должен заниматься этот департамент. Мы считаем, что с вашим опытом вы успешно справитесь с этой работой. Голос в трубке звучит убедительно и заражает меня своей уверенностью. Хорошо. Я согласен. Так я и оказался в Нигерии. Случившееся довольно круто изменило мою последующую жизнь. Я был уверен, что развиваться надо исключительно в одном направлении. Я считал, что как специалист в области безопасности я состоялся, и необходимо далее совершенствоваться, подниматься по карьерной лестнице. Жизнь показала мне наглядно, что человек способен на большее. Если необходимо... Человек способен разобраться в любом вопросе. Собрав библиотеку по пиар и работе с госорганами, я уже через месяц легко оперировал терминами и понятиями. Привычка все систематизировать помогла разработать концепцию и стратегию работы департамента. Наличие в штате департамента сотрудника бывшего репортера и по совместительству пастора, имеющего и опыт, и надлежащие связи в местных СМИ позволили вскоре эту стратегию реализовать без лишних телодвижений. Потом была работа с местными кланами, которую можно было охарактеризовать старым римским подходом хлеба и зрелищ. Завод давал электричество, рабочие места и контракты на обслуживание и поставки. Мне удалось достигнуть согласия между кланами о пропорциональном разделении рабочих мест и контрактов и даже подписать с ними соответствующее соглашение. Мы привели в порядок заводской стадион, отобрали футбольную команду из лучших игроков в эко и регулярно проводили матчи, собирая большое количество местной молодежи. Наши медицинские пункты оказывали бесплатную медицинскую помощь жителям, в том числе проводя серьезные хирургические операции. Мы открыли школу для детей, сотрудников завода. Вожди кланов были довольны. Дошло до того, что когда в Абудже с президентской администрацией у нас возникли некоторые проблемы, вожди кланов и Кот Абаси написали коллективное письмо в нашу защиту. И это возымело эффект. Росло мое влияние как среди вождей, так и на заводе. Наконец, после успешно проведенных переговоров с профсоюзами рабочих и служащих завода по подписанию нового коллективного договора, руководство компании предложило мне возглавить представительство компании Вабуджи. Это был успех. А теперь я оказался в плену у боевиков. Интересный поворот событий.